«Ты знаешь об этом только с моих слов», — продолжал между тем Грибанин. «Я ведь легко мог все придумать. Ты слишком доверчив для частного детектива, дружище. Да и для жулька тоже». «Тебя опознать, служащий из офиса, в котором ты производил оплату», — произнес я, чувствуя, как сухой язык прилипает к небу. «Я никогда там не показывался», — ответил Грибанин. «Оплату действительно произвели по сделанной тобой карточке».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 У меня оставался еще один последний аргумент, способный рассеять чудовищную ложь, что наплел вокруг меня сумасшедший жердяй. «Если вы с Мартой все так здорово спланировали, то зачем ты пришел ко мне?» «Хороший вопрос». Сказано это было столь выразительно, что я почти увидел, как Грибанин удовлетворительно кивнул. «Тому было несколько причин. Во-первых, мне хотелось самому убедиться, насколько ты соответствуешь роли, которую определила для тебя Марта».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 Какую роль ты сыграешь на сей раз? Я снова развернулся к окну и раздвинул жалюзи. Грибанин не солгал. У тротуара остановились три черные машины с мигалками на крышах. Заметив меня в окне, Грибанин отсалютовал, после чего демонстративно бросил свой мобильник в уличный утилизатор. Стоп! У меня же есть доказательства того, что Грибанин не фантом и не плод моей фантазии.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 И еще вопрос, кто из нас попадет туда первым? Я имею в виду всех нас. Текст читали Алексей Старкин, Елена Коростенская, Александр Чайцын и Владимир Князев. Релиз подготовлен творческой группой «Самоздат».